Екатерина Серебрякова. Леди и бродяга. Нина считала себя образцовой девушкой. Родители при ее воспитании заложили понятия культуры, морали, ценностей. Под стать себе Нина выбрала и благородную профессию педагога, и культурного молодого человека, своего коллегу. Вот только идеальная картинка рассыпалась, когда в ее жизнь вероломно вторгся он. Самый обычный парень, заручившийся во что бы то ни стало сделать Нину счастливой. Их история о той самой леди, образ которой идеализирует в искусстве, умной, утонченной, воспитанной. И о том самом рубаха парне простом, добродушном, улыбчивом. Их параллельным мирам не суждено было пересечься, однако он решил иначе. Глава первая. Я сидела на лавочке в парке, то и дело бросая нервный взгляд на часы. Прошло уже 15 минут с момента условленного времени встречи, а Эдуарда все нет. Впрочем, прощу ему эту оплошность ввиду того, что за два месяца он ни разу не позволил себе задержаться. Я закинула левую ногу на правую, поправила темно зелёную юбку, чтобы она прикрывала колени, и, выпрямившись, принялась ждать дальше. По парку в этот час гуляли и парочки, бессовестно целующиеся на каждом углу, молодые семьи с детьми и бутылками пива наперевес, компании друзей, которые позволяли себе бранно выражаться, не стесняясь. Я испытывала невероятный стыд, наблюдая за всем этим безобразием. «Привет!» Было обрадовавшись, я повернула голову и дежурно улыбнулась для приветствия, но тут же нахмурилась. На лавку рядом со мной присел Не Эдуард, а незнакомый мне молодой человек. Это был парень лет 20 в сером спортивном костюме. Довольно крупный для своих лет, ровно стриженной машинкой. Я пыталась вспомнить, где могла его видеть, но, покопавшись в сознании, совершенно точно поняла, что мы незнакомы. Хоть лицо у него совершенно обычное, неброское, я бы запомнила, если бы мы пересекались. «Добрый день, могу вам чем-то помочь?» — ответила я учтиво. — Зачем так официально? Познакомиться хотел. Смотрю, красивая девушка сидит одна, скучает. Я позволила себе грубость, когда не отреагировала на мимолетный комплимент. Благодарить этого человека ничуть не хотелось, потому что вел он себя, прямо скажем, бестактно. — Простите, но я не знакомлюсь и вообще жду своего молодого человека. — Так себе у тебя молодой человек разоставляет ждать. Такую девушку нужно встречать, провожать и на руках носить. Меня, кстати, Игорь зовут. Парень протянул руку в знак приветствия. Немного помедлив, я все же тактично пожала ее и представилась. Нина, прошу простить, ко мне пришли, завидев на горизонте Эдуарда, я поспешила подняться с лавочки. Мой новый знакомый сделал то же самое: встал, демонстрируя свой немаленький рост. И стал всматриваться в толпу, выискивая кого-то. Этот стручок смазливый, что ли? Игорь хмыкнул. Не переживай, ты все равно будешь моей. Я не успела возразить, как парень пошел вперед, нарочно толкнув Эдуарда плечом. Какая наглость. Кто это был? Спросил мой прибывший молодой человек. Какой-то навязчивый парень, не бери в голову. Эдуард предложил мне руку, и мы медленно двинулись по парку в направлении центра города. Я любила наши редкие свидания выходного дня. Обычно мы видимся в институте, поскольку работаем вместе. Я преподаю историю искусств, а Эдуард — арабский язык. По возможности удается пересекаться в перерывах между парами и учебой. Однако это мимолетные встречи с интересными разговорами, когда мы не позволяем себе ничего лишнего. Все-таки работа, учебное заведение. Сами понимаете. Так что такие встречи по выходным для меня настоящий глоток воздуха и романтики. А сегодня выяснилось, что за семестр я должен прочитать 18 лекций этой группе. А учебных недель у нас 17. Настоящее насмехательство над преподавателями. «Да-да», — согласно кивнула я, вглядываясь вдаль. «Нина, все в порядке? Ты будто не слушаешь меня». «Что ты?» Я поспешила перевести взгляд на молодого человека и улыбнулась. «Просто в самом деле согласна с твоими умозаключениями». Если быть до конца честной, я не была согласна с Эдуардом. А если его вовсе откровенно, то я не слушала, что он говорил. Всю прогулку мне мерещился тот странный парень из парка, и его крупная фигура в сером спортивном костюме мелькала перед глазами то между кустов, то у ларька с мороженым неподалёку. Я успокаивала себя тем, что это может быть лишь совпадением. Может быть, это вовсе не Игорь. Мало ли парней в серых спортивных костюмах. Или так сложилось, что он тоже идет по тому же маршруту, что и мы. Это ведь прогулочная улица. Но когда мы нарочно сделали бессмысленный круг вокруг здания, а с тем самым парнем я пересеклась взглядами, сомнений в том, что за нами следит Игорь, не осталось. Помнишь того парня из парка? Робко шепнула я Эдуарду почти на ухо, когда мы присели на набережной. «Мне кажется, он за нами следит. Вот там, у яблони. Видишь?» «Брось этот вздор!» Мужчина даже не посмотрел в сторону. «Тебе просто кажется. Может быть, заглянем в кофейню?» «Да, давай!» Обрадовавшись возможности зайти в здание и сбросить с хвоста этого назойливого парня, я согласилась. Заведений, где подают дивный кофе, в центре города было много — Я особенно любила один несетевой кафетерий, в котором царила атмосфера Прованса. Стены были окрашены в фисташковые оттенки, вся мебель выполнена из благородного светлого дерева, а многочисленный текстиль выглядел так, будто его изготавливали вручную, с особым трепетом. Особенно мне нравились там небольшие шкафчики, используемые как витрины для посуды или же книжные полки. Это был настоящий антиквариат прошлого или даже позапрошлого столетия, Восстановленный кропотливым мастером. Зайдем сюда! с воодушевлением спросила я, когда мы подошли к заведению с приятной сиреневой вывеской. В воздухе здесь витал терпкий, но ненавязчивый аромат кофе. Чувствовался букет пряностей, корица, кориандр, тмин. Да, нужно признать, здесь отменная пекарня. Ты же знаешь, что здесь не делают кофе на овсяном молоке. Я не могу пить другой. Ты мог бы взять чай? Пролепетала я, но это было уже бессмысленно. Мы шли в направлении кофейни на противоположной стороне улицы. Обычного сетевого заведения с ничем не примечательным интерьером. Бездушным, шаблонным, неуютным. Эдуард выбрал столик в самом углу, куда не попадал солнечный свет. Приходилось довольствоваться освещением старого торшера, погрязшего в пыли. Мужчина сидел спиной к заведению, а вот я могла видеть посетителей кофейни и интуитивно, подняв глаза, столкнулась с улыбающимся взглядом Игоря. На секунду я растерялась, даже не отвела глаза. Только через некоторое время, когда парень уже сел за соседний столик, вернулась к изучению меню. «Я же говорила, что он следит за нами!» шепнула я, прячась за кофейную карту. «Кто?» Мужчина обернулся, наткнувшись взглядом на моего нового знакомого, но тут же вернулся к выбору кофе. «Нина, это вообще другой человек. Прекрати выдумывать». Кажется, эту реплику услышал и Игорь, потому как парень показательно хмыкнул и закатил глаза. Пока наш заказ готовился, Эдуард развлекал меня интересными фактами об образовании в Египте. Туда молодой человек должен был отправиться через пару месяцев по программе обмена. Я старательно слушала его, пыталась включиться в разговор, но все было будто бестолку. Стоило мне на секунду отвлечься, как мой взгляд перехватывал Игорь и начинал улыбаться, вызывая во мне странные чувства. Здравый смысл говорил, что этого парня стоит, и, если не бояться, то остерегаться. Какой адекватный человек будет настойчиво знакомиться даже после отказа, а потом следить? Но почему-то Игорь не вызывал у меня боязни. Нет, конечно, его поведение было мне несимпатично Но добрая улыбка и какое-то открытое лицо говорили о том, что он не причинит мне вреда. «Кстати, в следующие выходные будет открытый семинар по особенностям делового перевода с арабского на английский. Я буду выступать. Придешь? «Но в следующие выходные открывается выставка, на которую я очень хотела попасть». Секунду я медлила с ответом, но все же решилась. «Впрочем, выставка будет в городе целую неделю». Конечно, я приду послушать и поддержать. Вот и славно. Скоро нам принесли наш заказ. Для Эдуарда капучино на овсяном молоке и безлактозную панна-коту. А для меня латте и яблочный штрудель. Краем глаза совершенно случайно я обратила внимание, что заказал Игорь. В руках парень держал маленькую чашку, предположительно с эспрессо, а из симпатичной креманки ел шоколадное мороженое. Для себя отметила, что выбор довольно посредственный. Говорят, что по вкусовым предпочтениям человека можно многое определить. Я решила, что Игоря эспрессо и шоколадное мороженое характеризует как заурядную личность. Чем проще человек относится к выбору еды, тем проще он относится к жизни. Мурманы, как правило, люди, страстно жаждущие приключений. Дегустаторы, жуткие недотроги и педанты. Я, например, люблю пробовать новое. Не упущу возможности заказать какой-нибудь изысканный десерт, или приложиться к чашечке чая с незнакомыми добавками. Впрочем, в жизни я довольно консервативна. Может быть, не так уж и связаны вкусовые предпочтения и позиции человека. Закончив с трапезой, мы попросили счет, Точнее, его попросил Эдуард. «Девушка, рассчитайте нас, пожалуйста, только разными чеками». После этой фразы я стыдливо потупила взгляд. Если официантке было все равно, и, возможно, она даже не догадывалась, что мы пара, то Игорь обо всем догадывался. Парень так посмотрел на Эдуарда, как смотрят на тех, кого презирают. Готова поклясться, что видела, как у него до неприличия расширились зрачки и сжались челюсти. Впрочем, почему я вообще смотрю в его сторону? Почему меня вообще волнует, что он там о нас думает? Мы с Эдуардом современная пара. Да, у нас раздельный бюджет. А что в этом такого? Я плачу за себя, из своей зарплаты оплачиваю ипотеку. Он тратит свои деньги на то, что считает нужным. Это нормально. К тому же в отношениях мы без малого три месяца это еще не та стадия, когда нужно объединять доходы. Нина, большое спасибо за прогулку. Я приятно провел время. Увидимся завтра на работе. Да, конечно. Может быть, проводишь меня? Уже выйдя из кофейни, я покосилась в сторону Игоря, который ожидаемо вышел за нами. Кажется, он перестал скрывать свое присутствие на нашем свидании. «Зачем? Здесь до тебя три остановки, а я почти дома. Нерационально, как мне кажется, так тратить свое время. К тому же у меня историческая передача через полчаса начинается, ты знаешь». Согласно кивнув, я поджала губы и попрощалась с молодым человеком. Нужно сказать, мы даже не поцеловались, потому что два преподавателя не могут так открыто проявлять свои чувства в центре города в столь людное время. Вдруг студенты увидят». Некоторое время я смотрела в спину уходящего мужчине. Врала себе, что хотела насладиться его мужественной фигурой. Но о какой фигуре речь? Я просто не хотела оборачиваться и натыкаться на Игоря. Ведь он сейчас явно что-нибудь выдаст. «Вечно стоять не получится», — с насмешкой раздалось у меня над ухом. «Пойдем провожу». «Спасибо, но я не нуждаюсь в сопровождении», — Как и в вашей компании. Всего доброго. Перекинув сумку через плечо, я поспешила в направлении своего дома по главной улице. Хоть так идти и было на 15 минут дольше, но я чувствовала себя безопаснее. Вряд ли ему придет в голову приставать ко мне на глазах у половины города. А я не спрашивал. Просто провожу. От негодования я начинала медленно закипать. Раздражало фамильярничество с его стороны и неприличная настойчивость. Хотелось бы поговорить с теми, кто его воспитывал. «Молодой человек, в тысячный раз прошу оставить меня в покое. Я не нуждаюсь в сопровождении, и вообще мне неприятна ваша компания. В конце концов, у меня есть молодой человек, он очень ревнив». Игорь кое-как сдержался, чтобы не рассмеяться в голос. Нужно отдать должное. В этом плане он был уравновешен. Я была готова к тому, что еще на выходе из кофейни он унизит Эдуарда на моих глазах. «Давай не будем говорить об этом ходячем недоразумении. Почему я тебе неприятен? Ты меня даже не знаешь». «И знать не желаю». «Хорошо. Предположим, что я даю тебе шанс меня заинтересовать». На секунду я остановилась и подняла взгляд на Игоря. Именно подняла, потому что парень был выше меня на голову. «Да мне заинтересовывать нечем. Семинары по арабскому языку не провожу, лекции не читаю». Так, простой парень. Заканчивая автомобильный колледж, работаю в автосервисе. В свободное время люблю на велосипеде покататься. Уголки губ невольно поползли вверх, но я поспешила скрыть улыбку. Тем более, что адресована она была не моему собеседнику, а ситуации в целом. Рассказывая о себе, Игорь выглядел таким простым, и искренним. Светлые брови смешно шевелились вверх-вниз. Он нервно покусывал губы. И описание себя было таким, будто ребенок в детском саду рассказывает о себе. Не хватает только фразы о любимом блюде и точь-в-точь точь детская анкета. «Игорь, мне 26 лет. Я учусь в аспирантуре и преподаю историю искусств, счастлива в отношениях с очень интересным, умным и заботливым молодым человеком. Думаю, что вы достаточно умны, чтобы понять, что ваша компания для меня и впрямь лишняя». Я пожала плечами в извиняющемся жесте и пошла по тротуару в надежде, что Игорь отстанет. Но, видимо, я переоценила его умственные навыки. С каких пор, интересно, заботливый молодой человек не платит за девушку и отказывается ее провожать? Формат наших отношений — не ваше дело, — заметила я. Игорь от меня не отстал. Всю дорогу шел на расстоянии пары шагов, но не приближался. Я видела его боковым зрением. На перекрестках он оказывался рядом. Но спасибо и на этом. Больше не пытался со мной говорить. В какой-то момент я даже подумала, что он все понял и идёт за мной по пятам лишь потому, что нам по пути. Но эти мысли оказались сложными. Когда я вошла во двор, Игорь остановился и стал просто наблюдать, куда я пойду дальше. Было страшно заходить именно в свой подъезд. Кто знает, что на уме у этого парня? Самым мудрым решением было заскочить к соседям, а лучше и вовсе в другой дом, чтобы запутать следы. Я юркнула в подъезд дома напротив вместе с миловидной старушкой, которая и открыла дверь, поднялась на третий этаж, откуда вело окно на улицу, и проследила, чтобы Игорь ушел. Парень постоял с минуту, после чего покинул двор. и Я могла спокойно попасть в свой подъезд.